Инвективный градусник Вероятно, можно было бы попытаться составить этакий национальный инвективный список, расположив соответствующие слова по их накаленности от нуля до ста градусов. Задача была бы трудная, а части даже не вполне выполнимая, потому что разные слои общества пользуются инвективами по-разному. Для кого-то это слово кажется очень резким, а чего то оно, если употребляется, очень редко, в крайних случаях, а для кого-то, наоборот, то же самое слово настолько мягко, что вообще не котируется. То, что очень сильно для средних классов в общении с друзьями или равными себе, может считаться очень слабым в общении с теми, кто ниже, с более молодыми, младшими по положению и так далее. Очень сильные инвективы для среднего класса в среде низших классов считаются вполне приемлемыми для общения с равными себе и так далее. С другой стороны, очень многое зависит от более мелкой подгруппы. Другу можно адресовать инвективу, недопустимую с малознакомым человеком. В своей компании можно сказать то, что невозможно произнести за ее пределами. Вот замечание американца, процитированное Ренгольдом Аманом, редактором интереснейшего журнала «Маледикта», целиком посвященного проблемам сквернословия. «В наших краях мы зовем друг друга Хикс и Хилбелис, приблизительно деревенщина Это воспринимается нормально. Но если сюда приезжает калифорнеец и зовет нас так, мы обижаемся. Известен случай... Когда в 1934 году за подобное оскорбление один американец застрелил другого, то есть обида здесь не шучная. Существуют, правда, редко такие подгруппы, в которых престиж и власть в обществе ассоциируются только с полным отказом от грубых выражений. В высших классах общества, говорящего на суахиле, Даже ударив себя молотком по пальцу или обнаружив, что у машины лопнула камера, неудачник-мусульманин лишь процитирует строки из Корана «Поистине Господь над сущим властен всем». В христианском варианте это звучало бы как традиционное «на все воля Божья». И наоборот, те суахили, говорящие, кто не пользуется влиянием и особым уважением, Женщины, старики, иждивенцы, молодежь, не обладающая собственностью, бронятся много и охотно. Особенно характерно, что по наблюдениям исследователей, если человек в юности прибегал к инвективам, то, приобретя общественный вес, он полностью отказывается от инвективизации речи. Вот похожий пример из Ирана, приведенный путешественникам. Что бы ни произошло, ненормативной лексики не будет. Тигеранец, доведенный до крайней степени возмущения, может в сердцах бросить в лицо собеседника фразу «Извините меня!» и только. Философское спокойствие и вера в предопределенность судьбы — черты национального характера. Справедливости ради надо отметить, что в языке фарси на котором, говорят в Иране, достаточно весьма грубых инвектив. Так что автор вышеприведенного наблюдения, скорее всего, имел в виду, что иранцы предпочитают обходиться без непристойностей не всегда, а лишь в определенных условиях. В некоторых культурах даже признаться в том, что вы знаете непристойные слова, означало бы потерю лица. Хотя, разумеется, все их знают и, соответственно, на них реагируют. Вот пример из журнала моледикта «Однажды пьяный индеец племени Аджибва, утверждавший в разговоре со мной, что в его языке нет оскорбительных слов, едва не прикончил меня, когда я эксперимента ради обозвал его «желтой собакой». Получается, что даже на одном и том же языке потребовалось бы много таких градусников.